Глава 10 Она «Вот оно!» — хрипло выдохнул Атлант. «Я должен был сразу догадаться. Ты королевская кобра!» Я часто заморгала, селись понять, куда он клонит. Для девушки сравнение со змеей — так себе комплимент. Впрочем, едва ли Атлант пытался быть милым. Это просто мысли вслух. У него вид триумфатора на него посмотреть, так он постиг великую тайну Вселенной. Но его радость — мое горе. Сейчас мне надо быть особенно осторожной». Я молчала, ожидая, когда он продолжит мысль. Мне казалось, я готова ко всему, но следующие слова мужчины вышибли воздух из легких. «Я всегда внимательно осторожен», — произнес он. «Надо быть подлинным виртуозом, чтобы на моих глазах подлить мне что-то в напиток. Может, ты и ловкая» но я готов поклясться, что в виски ты ничего не добавляла. Я слушала, затаив дыхание. Сердечный ритм все набирал темп. Обычный шаг перешел в рысь, а тот сорвался в галоп «Ты отравила меня иначе», — уверенно кивнул Атлант самому себе. «Своими губами. Ядовитый поцелуй». И я выругалась про себя. «Черт, черт, черт!» — догадался, гад. «Ну как? Он что, мысли мои читает?» Еще немного, и я начну испытывать перед Атлантом суеверный страх. Чтобы ему пусто было. в Своей проницательности он лишил меня главного козыря. Это крайне болезненная утрата. Я почувствовала себя рыцарем, с которого сорвали доспехи. Теперь я абсолютно беззащитна перед врагом. Использовать чудо-помаду не вышло. Видимо, не судьба. Придется разработать запасной план, если Атлант решил, что на этом мои сюрпризы закончились, «Он наивен, как ребенок?» «Ну-ка дай сюда!» Мужчина грубо вырвал сумочку у меня из рук. Чуть пальцы мне не переломал. Раскрыв молнию, он вывалил содержимое сумки на пол. Расческа, ключи, салфетки, гигиенические принадлежности, косметика. Все, чем богата дамская сумочка, лежала теперь у наших ног. «Да что ж такое! Я сжала кулаки! Многие недолюбливают атлантов. Слишком они другие, не похожие на нас. Их заносчивость здорово раздражает». Но я ненависти к иномирцам не испытывала до этого дня. Фэб перешел все границы. Он невыносим. Мужчина присел на корточки и принялся копаться в моих вещах. Так и тянуло ударить его чем-то тяжелым по затылку. Но, к сожалению, поблизости не было ничего подходящего. А мои кулаки Атланту что дроби на слону. Даже если врежу со всей силы, он не поморщится. Вот оно. Мужчина нашел помаду. — Подозреваю, я выясню много интересного, сдав ее на анализ. — А почему нейролептик не действует на тебя? Антидот? Он оглянулся на меня через плечо. Мне казалось, я неплохо умею держать лицо, но Атлант читал меня как раскрытую книгу. — Так и есть, — хмыкнул он, не дожидаясь ответа. — А ты — хитрая маленькая бестия. Клянусь, его слова походили на похвалу. Он будто восхитился мной. Я удивленно вскинула брови. Я обвела мужчину вокруг пальца, а он в восторге от этого. Все-таки он ненормальный. Атланты сам сообразил, как странно это прозвучало. Спрятав помаду в карман пиджака, к уже лежащему там антидоту, он подобрал с полуупаковку влажных салфеток, открыл и сразу вытащил несколько штук. Затем повернулся ко мне. — Запрещаю тебе пользоваться косметикой! — заявил он. Я не успела увернуться, как он схватил меня за волосы, и я лишь пискнула. Сжал пряди у затылка в кулаке, натянул, заставляя запрокинуть голову, а потом провёл салфеткой по губам, с нажимом, чтобы и следа не осталось от ядовитой помады. После заодно протёр всё лицо до красноты. Кожа горела. Я крутила головой, молотила мужчину кулаками по груди и вырывалась, но он держал крепко. «Пусти!» Я попыталась его укусить, но он ловко отдёрнул руку и легонько ударил меня по губам в наказание. «Вот так-то лучше», — заявил Атлант в итоге, бросая грязные салфетки на пол, а потом наклонился ко мне и впился в губы поцелуем. В нем не было страсти, одна лишь власть. Атлант жестко прижался своими губами к моим с единственной целью — показать, кто здесь хозяин. Затем, оторвавшись от меня, снова нажал кнопку тридцатого этажа. «Позволь хотя бы капли взять», — сказала я. «У меня проблемы с глазами». «А у меня проблемы с тобой», – парировал Атлант. «Я тебе не доверяю. Кто знает, что загадость содержится в каплях». Я с сожалением покосилась на флакончик. Капли тоже потеряны, а без них притворяться Эйфо будет сложно. Новые мне дорого дадутся. Спустя пару минут мы вышли из лифта, а мои вещи так и остались валяться на полу. Мужчина не позволил их собрать, опасался, что у меня есть еще секреты. И он был прав. Есть». Только они не где-то там, в посторонних предметах, а не прямо во мне. Я сама одна, большая, чертовски сложная головоломка, которая Атланту не по зубам. Ему меня не разгадать. Его суперспособности на меня не действуют. Но ему еще только предстоит это узнать. А пока я приберегу этот туз до лучших времен. Скоро наступит подходящий момент, и я воспользуюсь своим превосходством».